Глава 18. Наверное, моя истерика еще бы долго длилась, но из-за двери показалась мордочка мини-гаргулии. Ты как? Жива? Посмотрев на меня внимательно, гаргулия задала вполне ожидаемый вопрос, учитывая в каком сейчас я виде. Здорово? Не дождавшись ответа, это существо влетело в ванную. Приземлилась на край раковины и продолжила с интересом рассматривать меня мокрую, измазанную всякого рода жидкостями. Как видишь, живать телесно, а вот про умственное состояние здоровья я как-то воздержусь дать положительный ответ. А ты, как я понимаю, система безопасности моей комнаты? Спросила только из-за вежливости, так как узнала существо. К которому прикасалась, когда входила в комнату. «Чего?» Не поняла оно мои витиеватые выражения. «Я имею в виду, что бережешь мой покой, не пропуская ко мне посторонних», решила пояснить ему, что означают мои слова. «Ну, если с этой точки зрения смотреть, то да. Я твоя система безопасности». Почесав за ушком, согласилась оно. «А ты чего в ванную, одетая, залезла?» «Про Ремиса не спрашиваю. И так понятно, за что ты его так. Заслужил. Кстати, увидев его светлость, я чуть в чудную не попала. Еле удержалась, чтобы не заржать. Представь смеющуюся систему защиты. Нам такие вольности допускать нельзя». «Муж уж сейчас позволить себе расслабиться» предложила ей дать волю чувствам. «А ты?» Получив команду смеяться, оскалилась моя защитница. «Да я уже как пять минут тут сижу и расслабляюсь. Думаю, с меня уже достаточно». «А я-то думаю, что ты там за звуки издаешь? Вроде бы смех, но какой-то странный». Озвучило оно свое мнение о звуках, издаваемых мною в ванной. Такой смех называется истеричный. И еще в одежде я сижу по милости Ревиса. Таким образом, он решил остудить мой горячий нрав. Решила расширить кругозор своего защитника по поводу смеха, а также пояснить, по какой причине я, полностью одетая, расслабляюсь. Ты это больше так... Не расслабляйся, а? А то я как услышала твой смех, думаю, все. «Спеклась девка?» «И не мудрено. Ревес и не до такого состояния может довести. Злый день!» Начала сочувствовать мне мелочь. А я окончательно убедилась, что существо женского пола. «Как звать-то тебя? Защитница моя!» Решила поинтересоваться именем стража моего покоя. «Меня?» – удивленно спросила она. Ну, как себя звать, я еще знаю. Пока, но если и дальше так дела пойдут. Снимая намокший сапог, начала делиться своими горестями. Не переживай! решила меня успокоить она. Все нормально с тобой будет. Не ты первая, не ты последняя, кто через такое проходит. Еще никто у нас от любви умом не повредился. После ее монолога я даже застыла на месте со снятым сапогом в руках, из которого тоненькой струйкой вытекала водичка. Увидев мое выражение лица, горгулья поправилась. «Возможно, ты будешь исключением?» начала она. А затем... «Шутка!» хихикнула приколистка мелкая, а дальше решила все-таки представиться. «Меня Мерлок зовут. Можно сокращенно Мерл?» А меня, Руслана, можно Рус. И еще, Мерл, ты больше так не шути. У меня и так нервная система барахлит. Попросила пощадить мою психику. Постараюсь, но не обещаю, что получится. Разошлась шалунья. Мерл, раз ты система безопасности, не смогла бы ты сделать так, чтобы ни один мужик ко мне в комнату проникнуть не мог. Перешла я сразу к делу. И тут вздрогнула от неожиданности, как перед глазами появилось еще одно действующее лицо женского пола. «Да-да, сделай милость, а то, если она так бурно будет встречаться с каждым, я задолбаюсь порядок наводить». «Вон какой разгром в ванной устроили, ведь это только начало брачных игр!» Продолжала ворчать полноватая, невысокого роста женщина, гневно сверкая карими очами. «Да вы что, сговорились? Какие к чертям брачные игры? Мы просто не сошлись характерами!» Уже возмутилась я. «Не чертыхайся!» Рыкнула на меня наша домработница и продолжила. «Ты кого решила провести?» «Меня!» «Да я пятьсот лет живу, и брачные игрища от «не сошлись характерами!» Отличить могу. Тем более я тоже из зачарованного леса сюда прибыла. Аккурат за день до тебя. И кто-то есть на самом деле мне известно. Так что ты Гаргуле свои байки рассказывай, а не мне. После ее признания я поняла, мне конец. Если она знает, то и дракону может донести. Твою ж... начала было высказывать свое мнение о происходящем. Только попробуй мне. «Нецензурно выразиться! Я тебе такую устрою!» Погрозила она мне пальцем. Но я на автомате рот и закрыла. Но вот глаза мои были наверняка сблюдца. «А с чего вы решили, что я нецензурно выразиться собралась? Вообще-то это не мой оборот речи». Удивилась я ее прозорливости, ведь действительно чуть не ругнулась. «Рада, что не твой!» Но ругнуться ты все-таки хотела. Знаю я ваш сленг иномирный. «Иномерянка!» Ха -ха хлопнула крыльями Мерл. Ну, а я поняла. Все. Конец моему инкогнито. Недолго в резидентах мне удалось поработать. «Да не пугайся ты так. Уменьши глаза в размерах. Не выдам тебя твоему крылатому». Пусть помучается чуток. А то, ишь, привыкли к легкой победе. Девки-то на них сами вешаются. Их, конечно, понять можно. Магнетизм драконов – штука серьезная. А когда они его еще и не сдерживают, то все. Сопротивляться бесполезно. Так вот. Надоело мне смотреть на одно и то же. Увидел – взял. Скучно, честное слово. Где страсти? Где сопротивление? Так вот, из женской солидарности и любви к разнообразию так и быть. Помогу я тебе. А этот, пущей подобивается немного. Полезно. А ты, девка, как можно дольше держи оборону. И не смей мне испортить пьесу. Вновь пригрозила она мне пальцем. Как думаешь, насколько ее хватит? Внимательно смотря на меня, поинтересовалась сроками падения моей крепости «Гаргулья». «Ну, где-то на две недели», — начала она. И тут уже я не выдержала. «Какой две?» «Да я вообще тут мимо проходила!» «Какие страсти-мордасти!» «Я тут делом собралась заниматься, а не шуры-муры со всякими хамами крутить!» «И как только задание выполню, домой сразу свалю!» Стукнула кулаком по воде обливая брызгами окружающих. «Ты это не буянь!» начала любительница любовных сериалов. «Выполняй свое задание, кто ж против?» успокаивающим тоном начала она. «А затем как ревкнет!» «Но не смей сдаваться дракону! Держи оборону до конца! И про страсти не забудь! Да такие, чтоб аж искры летели!» «Радуй старушку!» а я взамен помогу тебе в твоем деле». «В каком?» задала провокационный вопрос. «Ведь я же не знаю, насколько командирша в юбке осведомлена». «Как в каком?» «Спасать друг от друга претенденток?» удивилась она моему вопросу. «А кто лучше всех знает, что происходит за дверьми комнат?» прищурив глаза, спросила она. «Кто?» не удержалась от уточнения. «Домовые!» «Эх ты, темнота!» «Теперь понятно, почему постоянно портачишь с драконом», разочарованно произнесла она, оценивая мои умственные способности. «Знаете, там, где я жила, драконы не водятся, да и про хозяев только байки рассказывают, а научного подтверждения, что вы существуете, нет». «Не поняла. У вас что, домовых хозяевами называют?» – удивилась она. «Ну да, так говорят, по крайней мере, что вы не любите, когда домовыми вас называют. За это и мстите», – поделилась я информацией. «О как! Хозяева!» – приняла горделивую осанку генеральша. «Поняла? Страж дверей!» – посмотрела она на горгулью. Я тоже не хухры-мухры. Меня теперь система безопасности кличут. Смотрю на этих двоих и думаю, куда я попала? Где мои вещи? Домой хочу. О, вы уже все в сборе. Посмотрела на дверь, а там зависла в воздухе Ле. Увидев меня сидящей в ванной, удивленно спросила, пру? «А ты чего там в таком виде сидишь?» «Да вот, агентурную сеть развиваю», — ответила ей, ибо говорить о том, что дракон меня сюда засунул, уже надоело. Плевать, что она обо мне сейчас подумает. «И?» — не поняла она меня. «Чего тут непонятного?» — решила пояснить ситуацию хозяйка. «Что, не видишь? Брачные игры у нее начались». После ее монолога я взвыла. — Да? А почему Ру воет? — растерянно спросила Лерис. — От счастья, разумеется, — ответила за меня любительница сериалов. — Флэрия, что-то она не выглядит счастливой. Не согласилась с ней фея. — Ну, — потянула домработница, еще раз внимательно посмотрев на меня. внесла уточнение. Тогда у нее сейчас сцена трагическая. Вы посмотрите, какие чувства! Талант! На вас послушать я прям прима Большого театра. Вставая из воды, решила прекратить этот спектакль. — А это что означает? — заинтересованно спросила она. — Это означает, что я самая знаменитая и талантливая актриса, — устало объяснила ей. «Ну, об этом еще рано говорить, посмотрим», — усомнилась она в моих актерских способностях, что, в принципе, правильно. «Так, хватит воздух сотрясать, мне еще убираться нужно, а нашей птичке нужно искупаться и готовиться на выход», — начала раздавать команды командирша, ну, а я даже спорить не стала, потому что была морально вымотана.